Инна Бочинская Соглядатой Каждый человек в чем-нибудь да замешан. Вроде бы из законов Мерфи. Заслышав скрежет ключа, монах оторвался от подзорной трубы и потер руки. Ему не терпелось поделиться увиденным. Ключ был у двоих: у однокашника Жорика Шумейка и у приятеля Лёши Добродеева. Культового можно сказать журналиста, на котором держится вся лошадка. так в народе любовно называют местную газету «Вечерняя лошадь», радующую читателей сплетнями, слухами, криминальными хрониками, призывами одиноких сердец, паранормальными страшилками и откровениями экстрасенсов. Журик сегодня уже отметился, вернее, отметилась его половина, Анжелика, сварившая овсяную кашу и стоявшая над душой монаха, пока он, давясь не съел полную тарелку. «Значит, новый визитер, Лёша Добродеев». или Глюк, если вам больше нравится газетный ник, так сказать. Прибежал с копченым мясцом, рыбкой и пивом. «Христофорыч, ты как?» — с порога закричал Добродеев. «Живой?» «Путем пиво принес?» «Ну, и бутерброды от Дмитрича «Нагрузил целый пакет!» «Передает тебе привет!» «Спрашивает, как нога и когда ждать?» «Да я бы мухой!» — воскликнул монах, хлопнув по ноге в гипсовом коконе. «Чертова нога! Раздают права, кому попало! Убить мало!» Олег Христофорович Монахов, монах для своих, философ, путешественник, доктор физико-математических наук и так далее. Друг журналиста Добродеева, детектив-любитель, ныне пребывающий под домашним арестом по причине сломанной в результате аварии ноги. Причем наезд имел место на зебре, что обидно. Монах степенно переходил дорогу на зеленый свет, и тут-то на него налетел какой-то придурок. Ну сразу скорая, сирены, больница, гипс. и домашний арест с постельным режимом. И лежит теперь монах на диване с выставленной в пространство громадной загипсованной ногой, напоминающей дуло большой пушки. Кушает овсяную кашу, творог и вареные яйца, которые терпеть не может. С Анжеликой, стоящей над душой. И походный сезон пропущен. Каждую весну монах пускался во все тяжкие, в смысле сбегал по побродяжничать на Алтай, в Непал, куда глаза глядят. А теперь все, амба. Кроме того, вес, чертова овсяная каша. Монах и так крупный мужчина, когда идет по улице такой большой, нет, громадный и значительный, с рыжей бородой и узлом волос на затылке. Бабульки здороваются и крестятся, а что будет после месяца другого малоподвижного образа жизни? Страшно подумать. Кроме того, депрессия. Оптимист по жизни, монах захандрил и впал в депрессию. Столько и радости, что фирмовые Митрича и пивко. Митрич — хозяин бара Туци, где оба числятся в завсегдатах. А фирмовые Митрича — это бутерброды с маринованным огурчиком и копченой колбасой. Вкусно до пупения, правда, лишние калории. «Детектив-любитель — это как?» — возможно, спросит слушатель. «Очень просто. Нравится ему разгадывать загадки. Даже интернет-сайт открыл с призывом». Давайте, люди добрые, бегом сюда со всеми своими проблемами и неудачами. Я вам в два счета все порешаю. Причем за даром. Зуд детективный обуял. Так и с Добродеевым познакомились на почве расследования убийства девушек по вызову. Работали сообща: монах, как просчитывающий ходы математик и аналитик, Добродеев как ходячий архив городских криминальных хроник и сплетен. Обожаемая народом публичная фигура. которые выбалтывают всякие секреты, а также разделитель сомнительных идей монаха. Так всякие мелочи вроде обыска чужой квартиры в отсутствие хозяина, несанкционированные слежки за подозреваемым, врание насчет кооперации с полицией и поощрение оперативной утечки путем подкупа, обещание опубликовать в вечерней лошади бездарные стихи инсайда. Одним словом путешествие, дедукция, визиты к Митричу, жизнь вполне интересна. А что теперь? Было и прошло. Все в прошлом. Тьфу, и еще раз тфу. И тут верный Леша Добродеев пришел на помощь. Одолжил у одного знакомого телескоп на три треноге и протянул приунывшему монаху. Нам пользуйся, познавай окружающую среду. Хочешь звезды, хочешь соседей, он сколько окон кругом. Сидишь себе и смотришь, а они ни сном, ни духом». как в том американском кино «Окно во двор» называется, где будущая принцесса Монако Грейс Келли и ее бойфренд со сломанной ногой и телескопом, его еще Джеймс Стюарт играет. Классный до слез. Простой, хороший парень. Тоже подглядывал за соседями. Не он первый, не он последний. Всем интересно. Так что дерзай, монах, сказал Добродеев. Потом расскажешь. Ты думаешь, сомнением спросил монах, принимая подарок? Уверен, заверил Добродеев. Попал в точку Добродеев. Монах увлекся не на шутку. Что новенького, спрашивает Добродеев, забегая вечерком к товарищу. И монах рапортует. В окне напротив ссорились. Видимость, как в третьем ряду портера. Вся квартира, как на ладони. Очень удачное расположение. Даже коридор, как на ладони. Там стеклянная дверь в гостиную. Жаль, звука нет. В левом занимались любовью. В правом девушка перед зеркалом примеряла м -м, линджери. Красивая, с интересом спрашивал Добродеев. «Красивая», — отвечал монах. «Фигура фантастическая, прекрасно держится, возможно, стриптизерша». «Ну как, что новенького?» — высмотрел? спросил, как обычно, Добродеев. «У соседей напротив вчера вечером был грабитель». «Грабитель?» — удивился журналист. «Как это грабитель? Откуда ты знаешь?» Некто в темноте ходил с фонариком по комнатам, похоже, что-то искал. «А где были хозяева? Это те, что ссорились?» «Те самые. Их не было дома». Он пробыл там минут двадцать и ушел. Через сорок минут пришла хозяйка. Спустя полчаса примерно вернулся супруг. У них такой режим, сначала она, потом он. Они заметили, что их ограбили? Нет, по-моему. Никто не хватался за голову, не бегал, не звонил в полицию. Дверь не взломана, должно быть, у грабителя был ключ или отмычка. Женщина ушла в кухню, мужчина упал на диван перед ящиком. По-моему, они после ссоры не разговаривают. Она в одиночестве пила чай, а он уснул. Она постояла на пороге гостиной и ушла в спальню, не стала его будить. Свет в гостиной горел почти до утра. И ящик работал. «Может, сообщить им?» «Не знаю, Леша. Посмотрим, что будет дальше. Я не уверен, что их ограбили. У меня создалось впечатление, что грабитель целенаправленно искал некую вещь. Аккуратно всюду заглядывал, но ящики не выворачивал и одежду из шкафов не выбрасывал. «Нашел?» «Не знаю». Если нашел, то следов не оставил и заметят пропажу не скоро. Деньги? Вполне. Тогда заметят, а может, у них сейф? Не похоже. Почему? Сейф просто так не вскроешь, а этот пришел, зная, что ему нужно, и предполагая, где она находится. И действовал, не оставляя следов. И что бы это значило? Думаю, собирается пошарить еще раз, доиграть да игру. У него был разочарованный вид, когда он уходил. Разочарованный вид? — фыркнул Добродеев. — Там же было темно. — Темно. Но я нутром почувствовал, что он разочарован. — Это ты мне как волхв? — Ну. Автор забыл упомянуть, что монах совершенно серьезно считает себя волхвом. Добродеев сначала не верил и подсмеивался, а теперь уже не знает, что и думать. Было что-то в идеях монаха, что никогда не пришло бы в голову нормальному человеку. Ракурс, что ли, угол зрения? Ясновидение? Провидение? Черт его знает, думал Добродеев, из-под тишка, рассматривая монаха. Может, правда, Волхв. Что-то кушать охота, сказал монах, отчитавшись. Как там, Митрич?» Как всегда, озабочен, передает привет. Сейчас я быстренько накрою, хочешь здесь? Хочу в кухне. Хоть какая-то движуха. Надоело до чертиков все бока отлежал. И вообще, он похлопал себя по изрядному животу. Помочь? Отнесешь на руках? «Запросто!» Они сидели за столом, уписывали за обе щеки Фермова и Митрича и запивали их пивом. «Может, все-таки сказать им?» — спросил Добродеев. «Как-то не по-людски, их грабят, а мы молчим». Монах задумчиво покивал. «Давай, Лёша, посмотрим, что сегодня. Если этот тип снова придет, поднимем тревогу». «А если не придет?» «Ты имеешь в виду, если он нашел то, зачем приходил, и больше не придет?» «Тогда толку дергаться». «Мне знаю, что же как-то не в радость признаваться, что сижу тут с трубой, типа подглядываю. Хочешь, оставайся, проверим вместе». Голову даю на отсечение, он ничего вчера не нашел. «Ты уверен, что хозяев не будет дома?» «Уверен. Она приходит около девяти, он позже. Похоже, их тошнит от супружеской жизни. Он падает на диван, она пьет чай в кухне, потом уходит в спальню. Из чего я заключаю, что она возвращается с работы, причем голодная». а он из заведения, где перекусил и принял. Спят они, похоже, раздельно. Знаешь, Лео, народ даже не подозревает, что весь как на виду, и любой, любой желающий без усилий пролезет внутрь его жизни, причем совершенно не бросаясь в глаза. Добродеев задумался, уставившись в пространство. Они сидели в темной комнате в ожидании грабителя. Монах рассматривал окна дома напротив, и Добродеев поминутно спрашивал. «Ну что, пришел?» «Нет пока», — отвечал монах. «Рано». Она опять раздевается. «Дай посмотреть». Монах отодвинулся, и Добродеев приник к окуляру. «Хороша. Не обязательно стриптизерша, может, танцовщица. Смотри, какая пластика. Сумасшедшая». Монах заглянул в трубу, потом Добродеев, потом снова монах. Они напоминали школьников, рассматривающих порно-журнал. «Лёша, он здесь», — вдруг страшным голосом произнёс монах. «Видишь фонарик?» «Вижу. Что будем делать?» «Наблюдать. Засеки время». «По-видимому, на свете нет ничего, что не могло бы случиться». Гипотеза Марка Твена. Они наблюдали за передвижениями неизвестного в квартире дома напротив. Луч фонарика указывал, что он находился в спальне, где копается в тумбочке. Фонарик грабитель, видимо, держал во рту. «Ты прав, еще не нашел», — прошептал Добродеев. «Ищет». откуда он знает что никто не придет а как бы ты узнал на его месте представь себе что тебе нужно понял перебил возбужденный журналист последил бы за ними несколько дней ты говорил они все время возвращаются примерно к десяти верно но есть еще одна возможность какая а подумать ну не знаю смотри свет она вернулась вдруг ахнул добродеев раньше времени я говорил надо предупредить Они наблюдали, как в квартире зажегся свет, и женщина вошла в гостиную. Села на диван, задумалась. Поднесла к глазам руку с часами. «Звони ей!» — почти закричал Добродеев. «Откуда у меня номер? Звони майору!» Они увидели, что женщина вдруг повернула голову и застыла. Казалось, она прислушивается. Потом поднялась и вышла в коридор. Она стояла там, и они словно чувствовали ее растерянность. Добродеев прижал телефон к уху, приговаривал. «Да возьми же, чёрт, подери, возьми!» Майор Мельник был опером, с которым обоих связывали самые тесные, хотелось бы сказать добрые, но язык не повернется отношения. Между ними даже имело место некое негласное соперничество, в чем майор не признался бы даже под страхом смертной казни, равно как и в том, что время от времени прибегает к их помощи. Прибегать-то прибегает, но никогда не признает вклада. вставленного фитиля, как выражался монах, и всячески подчеркивает, что идеи у них завиральные, оперативного опыта ноль, а тот факт, что они заметили нечто, упущенное следствием, суть не что иное, как досадная случайность. Случайность! И вообще не путайтесь под ногами, господа журналисты и путешественники. Здоровее будете! Так-то оно так! Но заходя в тупик, майор в беседе с Добродеевым совершенно случайно, разумеется, позволяет себе некие оперативные вбросы, которые монах потом разжевывает с помощью серых клеточек. «Майор!» — закричал Добродеев, услышав бас майора. «Он может ее убить! Скорее!» Лёша, ты? Кто убьет и кого?» «Грабитель! Мы с монахом выследили грабителя! Он в квартире напротив, и вернулась хозяйка! Скорее! Мы у монаха! Адрес ты знаешь!» «Сейчас буду! Не лезьте никуда! Сидите тихо!» «Он сейчас приедет!» — сказал Добродеев. «Где она?» «Не вижу никого. Она вышла из гостиной, и постояла в коридоре. Никого нет. По-моему, пошла в спальню. Возможно, подумала, что муж там. Где же она сейчас? А он?» Они напряженно вглядывались в окна квартиры напротив. В гостиной горел свет, окна спальни были темными. Луч фонарика исчез. Вдруг они увидели мелькнувшую в коридоре тень. «Ушел!» — вскрикнул Добродеев. «Кристофорович, он ушел!» Оба вздрогнули, когда в дверь позвонили. «Это был майор Мельник». «Привет, бойцы!» — приветствовал он открывшего ему Добродеева. «Вы чего, в темноте?» «Сюда!» — Добродеев схватил майора за руку. «Осторожнее!» «Пробки перегорели!» «Привет, Христофороч! Майор щелкнул зажигалкой. «Труба никак! Подглядывайте! Новое хобби!» «Привет, майор! Мы следим за грабителем! Вон, видишь, окна!» «Он шарился там с фонариком вчера тоже!» «Хозяйка вернулась и застала!» «Ну и? Где они?» «Она была в гостиной, а он в спальне!» Потом она вышла, кажется, услышала что-то. По идее, пошла в спальню, но свет там не зажегся. А он проскочил по коридору к выходу. Ты бы проверил, майор. Минут двадцать пять прошло. Муж вернулся, вдруг выпалил добродеев. Вот он, заходит в гостиную. Выходит. Ищет супругу, сказал монах. Сейчас все узнаем. Они увидели, что в спальне зажегся свет. Мужчина на миг застыл на пороге и, взмахнув руками, бросился в комнату и исчез. «Упал на колени перед ее телом», — сказал Добродеев. «Она там, лежит на полу. Он напал на нее. Неужели убил?» Ему никто не ответил. Они видели, как мужчина вскочил и выбежал из спальни. «Сейчас позвонит в скорую», — сказал монах. «Или в полицию. Майор, сделай что-нибудь. Дом номер 16, третий этаж, окна во двор. Я с тобой», — вызвался Добродеев. Они ушли. Монах остался один. Он напряженно всматривался в окна дома напротив, но там не наблюдалось никакого движения. Мужчина неподвижно сидел на диване, напоминая статую. Пьеса, похоже, закончилась. Вернее, первый акт. С минуты на минуту появятся новые действующие лица. Мужчина вдруг дернулся и вскочил. Монах понял, что майор и Добродеев добрались до места и позвонили в дверь. Спустя минуту он увидел их в коридоре. Хозяин квартиры что-то говорил, бурно жестикулируя. и монах понял, что наихудшие их опасения, похоже, подтверждаются. Он испытал чувство, близкое к панике. Он опоздал, действовать надо было вчера. Позвонить этим людям, предупредить, а он развлекался, строил версии ограбления, сочинял про них небылицы, в итоге убийство. «Ты преступник, монах! Ты, ты! Из-за тебя погибла женщина! Что тебе стоило поднять тревогу? Ничего не предвещало убийство?» «Ты уверен?» «А чужой с фонариком, обыскивающий квартиру?» «Мало?» «Где же твое чутье, гребаный ты детектив?» «Надежда, что, может, все не так плохо, что она жива, просто без сознания, что ему просто не все видно, охватила монаха». Но, вы, надежда это вскоре растаяла. Он видел, как по квартире ходили люди майора. Муж снова сидел на диване, упираясь локтями в колени, уставясь в пол. Монах видел, как майор подходит к нему и о чем-то спрашивает. Тот смотрит, не понимая, и отвечает не сразу. В спальне вспыхивали блицы. Не мой фильм. Все произошло так быстро и неожиданно, что ошеломленный монах никак не мог прийти в себя. Примерно через час вернулся Добродеев. Был он мрачнее тучи. Ну, монах уставился на него, выжидающий, все еще надеясь. Она что? Ее зовут, звали. Коломиц Вера Андреевна, сорока 43 лет, работала в издательстве Артнуво. Ее ударили по голове тяжелым ночником в виде стеклянного шара. Он стоял на тумбочке у кровати. Видимо, она вошла в спальню, а он прятался сбоку от двери с ночником в руках. Что, муж? В шоке. Судмед отпаивает валерьянкой. Был в баре, видимо, подрался под глазом свежий синяк. Сказал, Вера приходила домой поздно, засиживалась на работе, а ему не в кайф одному, вот и сидел в баре, там люди, общение. Ну да, выпил, а что еще там делать? Немного, так как не пьющий. Сидел, никого не трогал, какой-то тип распустил руки, пришлось вмазать, хотя, похоже, вмазали ему. Кто он такой? Инженер в строительной фирмы «Коломиец» Алексей Юрьевич. Внешность стандартная, по-моему, пьющий, причем сильно. Соображает плохо, путается в показаниях, хотя, может, действительно шок. Или помрачение от удара. О том, что в квартире вчера тоже кто-то был, ни он, ни жена не имели понятия. Никаких следов тот не оставил. Кажется, исчезли украшения жены, но он не помнит, что именно у нее было. Проверил деньги в серванте, все на месте. Больше ничего ценного у них нет. В каком баре он сидел? В колоколе на площади. Монах насупился и замолчал. Добродеев взглянул сочувственно, подумал и достал из буфета бутылку коньяка и стаканы. — Будешь? — Буду. — Ты понимаешь, Лёша, я ведь мог ее спасти. Я бесполезный дурак с поломанной ногой. Ты прав. — Христофорович. вот этого не надо. Случай на той случай, что его нельзя предусмотреть. Ты вчера увидел в квартире грабителя, который хапнул ювелирные украшения. Может, его спугнули. Может, ему показалось, что вернулись хозяева, и он решил вернуться еще раз. Он не собирался никого убивать. Я вообще не понимаю, чего он туда сунулся. Обычная стандартная обстановка, обычная мебель. Живут небогато. То, что жертва вернулась раньше, нелепая случайность. Он запаниковал. Скорее всего, на нем была маска. Такая, знаешь, шапочка с прорезями для глаз. И он мог выскочить из квартиры. Ну, напугал бы, а он убил. Похоже, дилетант. Даже если бы ты им позвонил, они бы тебе не поверили. Включи логику. Монах безмолвствовал. Добродеев разлил коньяк, они выпили. Лёша. «Я должен его поймать», — сказал монах. Добродеев скользнул взглядом по гипсовой ноге монаха и сказал после небольшой заминки. «Конечно, Христофороч, я понимаю. Сделаем, что сможем». Он снова налил, и они снова выпили. «Мельник зайдет?» — спросил монах. «Не думаю. Сказал поговорить с тобой завтра. Хочешь, я останусь?» «Хочу. Я вот о чем подумал». Монах замолчал. Добродеев смотрел вжидательно. «Понимаешь, Лёша?". Он не обязательно следил за ними. «А что? Он может работать с кем-то из них. Он мог знать, что Вера Коломеец допоздна засиживается на работе. Он мог знать также, что ее муж тоже не спешит домой. Ты сказал, они живут небогато, но, может, в квартире было что-то ценное. В коллективе не бывает секретов. Допускаю, они жили не очень хорошо. Я видел, как они ссорились. Или наоборот. Понимаешь? Наоборот? То есть грабитель работает с Коломийцем? «Да». И еще одна версия, третья. «Муж?» — догадался Добродеев. «Муж? Каким образом? Мы же сами видели чужого. А Коломитц пришел, увидел жену и сразу бросился звонить. Она была мертва, когда он пришел. Я понимаю, по статистике всегда убивает муж, но мы же видели. Кроме того, майор в любом случае проверит его алиби. «Видели, ты прав. У тебя есть кто-то в издательстве? Поговорить бы с ее коллегами прямо с утречка. Есть там у меня человек. Сделаю». а потом мы нанесем ему визит. И что скажем? Скажешь ты, Лео. Сообщишь, что узнал о страшной новости и спросишь, не та ли это Вера Коломейц, которая когда-то работала в лошадке. Она никогда у нас не работала. Значит, соврешь. Думаешь, он нас впустит? Впустит. В руке у тебя будет бутылка коньяка. Ни один мужик в здравом рассудке не откажется, тем более пьющий. А дальше что? О чем его спрашивать? Дальше моя очередь. Я всё-таки какой-никакой психолог, хоть и паршивый, и физиогномист. Хочу посмотреть на вдовца. Ты? Я. И пусть тебя не смущает моя нога, Лео. Я виноват в смерти этой женщины, понимаешь? Пойдем завтра вечером. Как только он заявится домой, мы сразу выступим. Надеюсь, майор его не арестовал. Они посмотрели на окна знакомой квартиры. Там горел свет. Потом свет в кухне и гостиной погас, остался только в спальне. Он дома? — заметил Добродеев. — Но я не уверен, христофорович Лео, у меня нет выбора. Ты со мной? С тобой. Будешь? Он потянулся за бутылкой. Монах кивнул. — Давай еще раз, — сказал майор Мельник. — По порядку. Значит, журналист принес тебе трубу, и ты стал следить за соседями, так? Когда это было? Майор, здоровенный немногословный детина, у которого каждое слово на вес золота и бьет точно в цель, — Рассматривал монаха своим знаменитым сверлящим взглядом, и монах чувствовал себя ничтожно малой величиной. Тем более ему было паршиво от чувства вины. Часы показывали десять. Добродеев давно улетел в редакцию. Монах уже сорок минут как распинали на допросе. Так, пару недель назад посидел бы ты с поломанной ногой. Монах осекся, и ему стало неловко от своего какого-то скулящего тона. Каждый день, каждый вечер. Их видно, когда горит свет, а днём нифига. Соседка справа тебя засекла. Сказала, убийца живет в доме напротив, смотрит в трубу. Твое счастье, что ты на якоре. Ты что, работаешь при свете? В темноте. Случайно получилось, видимо, включил на минуту, а она заметила. Знала, что я ее вижу, и хоть бы что разодёрнула. Бесстыдница. Еще и выделывалась. Когда ты в первый раз заметил грабителя? Позавчера. Добродеев сказал, надо их предупредить, а я лопухнулся. — Почему же не предупредил? Монах задумался. — Понимаешь, майор, как-то все это было неубедительно, вроде спектакля. Он был там минут двадцать, светил фонариком в гостиной, в спальне, везде ходил туда-сюда, а потом ушел. И они ничего не заметили. Они даже не заметили, что он взял ее украшение. Он мог взять их вчера, — заметил майор. Монах задумался. — Нет. Он взял их позавчера, когда был там в первый раз. Сказал после паузы. Иначе что он там делал? Они ничего не заметили. Добродеев считает, что его спугнули. Потому он вернулся на другой день. Не понимаю. Чего не понимаешь? Майор испытующе смотрел на монаха. Он не должен был ее убить. Он мог свободно выскочить из квартиры. Но оттолкнул бы, напугал. Он сам испугался. Потому и... Кстати, как он попал в квартиру? Видимо, отмычка, на замке царапины. Пока не ясно. Монах кивнул. И еще он знал, что их не будет дома. Лёша считает, что он какое-то время следил за ними. Или свой. Или свой, согласен. Коллега по работе, возможно. Вы видели, как он уходил? Видели. Она, видимо, что-то услышала и пошла в спальню. То есть мы предположили, что в спальню, а спустя минут пять он пробежал по коридору к выходу. Больше она не появлялась. Они помолчали. «Кофе будешь?» — спросил монах. «А то в горле пересохло». «В другой раз! Время!» Майор поднялся. «Надумаешь, чего звони, орлиный глаз?» «Остряк!» В любой другой раз монах ответил бы достойно, но не сейчас. Сейчас он чувствовал себя настолько хреново, что даже не огрызнулся. Добродеев прибежал около семи, с сумками от Дмитрича, закричал с порога. «Что у тебя, Христофорыч, как ты? Майор был?» «Был. Все были. Сначала майор, потом Жорик с Анжеликой. Уже все знают про убийство. Выворачивали меня наизнанку. Ага, весь город в курсе. Только и разговоров. Ты был в издательстве?» «Был. Познакомился с подругой Веры Коломеец. Приятная особа. Зовут Лена. Она знает меня по публикациям. Очень обрадовалась». Я пригласил ее на кофе, и мы поговорили. Она плакала и повторяла, что Верочка была хорошим человеком, умницей, строгой, очень любила свою работу, потому сидела допоздна. В последнее время отношения в семье не складывались. Алексей пьет, и Верочка подозревала, что у него кто-то есть. Она боялась, что он захочет развод. Может, потому последние два года ходила в церковь. После смерти бабушки. Как старушка умерла, так она и стала ходить». Церковь Спасителя. Там работает отец Геннадий. Она его очень хвалила. То есть она не хотела разводиться? Нет. Понимаешь, христофорович такие упорядоченные не разводятся. Цепляются за мужика до упора. Тем более они красавицы и прожили вместе 12 лет. Тем более в церковь ходит. Грабить у них нечего, все как у людей. Ну, были какие-то украшения, какие-то деньги дома держали. Но чтобы грабить? И вообще непонятно. Человек пришел грабить, так зачем же сразу убивать? Кто знал, что она задерживается на работе? У них в отделе всего три человека. Вера, она сама и дама-редактор 60 лет. Так что, если ты думал, что с фонариком кто-то из ее коллег, то вряд ли. Она еще сказала, если бы напали на улице или с Алексеем подрались и в пылу драки. Они дрались? Образно. Они в основном ссорились, ты сам видел, и по месяцу не разговаривали. Вера его наказывала, не готовила. А он и рад, торчал до посинения в колоколе. «Ты там бывал?» «Пару раз, а что?» «Надо бы поспрашать насчет его присутствия позавчера и вчера. Я уверен, у тебя там знакомый бармен. Гостевой коньяк купил. Для коломейца? Купил. Ты уверен, что сможешь?» «Уверен, Лео. Мы возьмем его за жабры. Ты по шерсти, я против. Подними меня». «Что же это за животное такое?» «Мелькнуло в голове Добродеева. С жабрами и шерстью». Они видели, что их рассматривают в дверной глазок. Наконец оттуда спросили». «Кто?» «Коломиец Алексей Юрьевич», — строго произнес монах. «Откройте, пожалуйста». Вот так с понтом, мол, при исполнении, а потому откройте, а то хуже будет. Добродеев только вздохнул. Он собирался представиться и начать врать, что знал веру, но монах его опередил. Теперь точно не впустят. Но он ошибся. Загремели цепочки и замки, и дверь приоткрылась. «Разрешите?» — монах толкнул дверь и перевалился через порог. «Добрый вечер, Алексей Юрьевич». «Здравствуйте, Алексей Юрьевич», — вступил со своей партией Добродеев. «Мы к вам, так сказать, с соболезнованиями. Я, как только узнал, сразу решил прийти поддержать. Я знал Верочку, она когда-то проходила практику у нас в газете. Прекрасной души человек. Разрешите представиться. Алексей Добродеев, журналист, вечерняя лошадь. Ваш тезка, между прочим. Давай, говорю своему другу Олегу, посетим и поддержим, так сказать, по-человечески. Кроме того, Олег Монахов, экстрасенс», — внушительно перебил монах. «Позвольте». Он потеснил растерявшегося хозяина и поскакал в гостиную. Добродеев с отеческой улыбкой покачал головой, что, мол, с него взять, экстрасенс, дитя природы. «Это вам!» Он ткнул в руки Коломийцу торбу с коньяком. «Надо бы помянуть». Хозяин взял торбу, заглянул внутрь. «Ничего, что мы так наскоком?» спросил Добродеев. «Дурацкое замечание, если подумать». «А, да, проходите!» Коломийц махнул рукой. Это были его первые слова Добродееву показалось, что он пьян. Синяк под глазом проявился и смотрелся убедительнее. Монах уселся на диван, выставив ногу. Добродеев поместился в кресло напротив. «Садитесь, Алексей Юрьевич», — пригласил монах. «Рядом с господином Добродеевым, чтобы я вас видел». Коломейц опустился в кресло. Был он по-прежнему растерян и, видимо, не понимал, кто они такие и что им нужно. «Я знал Верочку», — повторил Добродеев задушевно. «Тонны кофе выпили вместе». Бесконечный трёп про искусство, литературу. До сих пор помню. Алёша, можно стаканчики? Сейчас помянем. Вы не поверите, как услышал. Уже весь город знает. Сразу позвонил Олегу. Говорю, пошли, поддержим Алёшу. И, может, почувствуешь чего он пошевелил пальцами в воздухе. Олег у нас очень чувствительный. Да, стаканчики, сейчас. Коломеец поднялся и вышел. Ты как-то очень на него напираешь, совсем запугал, прошипел Добродеев. Такова задумка. Пусть раскроется». Коломеец вернулся с посудой, расставил стаканы и блюдечко с нарезанным лимоном. Добродеев споро отвинтил крышку и разлил коньяк. «Царствие небесное!» Они выпили. «В нашем городе становится опасно жить. На каждом шагу грабители. Куда мы идем?» Приступил к делу Добродеев. «Бедная Верочка». «Что взяли?» Деловито спросил монах. «Что-нибудь ценное?» «Ничего не взяли», — сказал Коломеец. «Думали, мы богатые, а у нас ничего. Несколько украшений». «Деньги, золото». «Говорю же, Верочки на украшения, а деньги остались. У нас было немного, серванти. Они считают, она его спугнула». «Они». Видимо, майор Мельник с бригадой. «У всех что-нибудь да есть!» — веско заявил монах. «Антиквариат». Коломец помотал головой и пробормотал. «Какой еще антиквариат? Бабкины бриллиантовые серьги». «Старинное жемчужное колье, картины!» — продолжал давить монах. «Есть?» «Откуда?» — Коломеец, казалось, испугался. «О чем вы?» «Может, иконы?» Коломейца торопело уставился на монаха. «Мы неверующие!» «Что тогда? Зачем он приходил?» «Хоть какие-то мысли!» Коломеец пожал плечами, повторил. «Может, думал, мы богатые?» Добродеев снова разлил. «Они выпили. Потом еще раз и еще...» Коломеец заплакал, скривившись. Монах и Добродеев переглянулись. «Можно посмотреть, где это случилось?» Монах поднялся, опираясь на костыль. «Куда идти?» «В спальне, по коридору налево». Коломеец тоже встал. «Я провожу». «Сидите, я сам», — приказал монах, и он послушно сел. Монах стучал гипсовой ногой где-то вдалеке, и вдруг наступила томительная тишина. «Что он там делает?» — занервничал Коломеец. «Не мешайте, он хочет увидеть убийцу», — сказал Добродеев. «Что значит увидеть убийцу? Он же ясновидящий. Я в эти вещи не верю». «И совершенно напрасно. Олег очень сильный экстрасенс. Даже с полицией работает». «Да-да, с ними тоже. А вы? Вам нельзя оставаться одному. Алёша? у вас есть близкие друзья?» «Есть, как у всех. Никого не хочу видеть». «Почему он... Что он там делает?» Коломейц рванулся было с кресла, но Добродеев жестом остановил его. Не нужно ему мешать, Алексей. Он медитирует. Коломейц почти упал назад. Наконец они услышали стук монаховой ноги в коридоре, и экстрасенс боком протиснулся в дверь. Доковылял до дивана, тяжело опустился. Сидел молча с закрытыми глазами. Потом стал раскачиваться из стороны в сторону и загудел низко и монотонно. Коломейца шалело взглянул на Добродеева. Тот приложил палец к губам. Прошла томительная минута, другая. Третья. Монах вдруг открыл глаза и сказал утробным басом. «Тут плохая аура. Она все еще здесь. Она не уходила». «Кто?» Коломейц побледнел. «Она». Добродеев кашлянул. «Душа убийцы». В комнате повисло тягостное молчание. Коломейц побледнел еще больше и, казалось, собирался потерять сознание. «Я устал», — заявил монах. «Я хочу уйти». «Лео, подними меня». Хозяин с видимым облегчением пошел их проводить. Монах вдруг остановился и сказал, «Лео, сделай фотку, я с ней ночью поработаю. Сними нас с Алексеем». Добродеев проворно выхватил iPhone, сказалась репортерская выучка, и щелкнул несколько раз. Коломейц отшатнулся, забормотав что-то вроде, «Зачем? Что вы? Что вам?» «Он зарядит фотку», — сказал Добродеев. «И вы сразу успокоитесь, поверьте, вам сразу станет легче». Они слышали, как он гремел замками, запирая за ними дверь. «Ты его заикой сделал», — сказал Добродеев. «Ну что, никаких озарений?» «Появилась пара мыслишек, Леша. Буду думать». «А на кой черт тебе его фотка?» «Покажу в колоколе. Хочу проверить его алиби». «Куда теперь? Домой?» «Я же сказал, в колокол». «Прямо сейчас?» «Уверен, майор уже был там». «Хочешь, позвони ему и спроси. Он с удовольствием доложится». «Ладно, пошли», — передумал Добродеев. Некоторое время они шагали молча, шагали, цельно сказано, едва тащились. Добродееву казалось, что сопящий от усилий монах непременно упадет, и он примеривался, как подхватить его в случае чего. — У него есть алиби, — сказал он вдруг, — иначе майор бы задержал его. — Знаю, — отозвался монах. — Так какого черта мы туда тащимся? — Лёша? у меня после того, что я видел в трубу... После рассказа коллеги об их семейной жизни и после визита к вдовцу создалось определенное мнение о нем. «Хочу закрепить», — поговорив с теми, кто его знает лично. «Ты думаешь, он убийца?» «Не знаю». «Не похож вроде. Слаб, суетен, легко пугается». «Ничего не понимаю», — воскликнул Добродеев. «Так куда мы в таком случае? На хрен?» «Успокойся, Лео. Она подождет. Час-полтора, и ты свободен». — Кто подождет? — спросил Добродеев после паузы. — О чем ты? — Лёша? я стар, я устал, да и двигаться стал я с трудом, как поется в одной старой песне про гнома. Но серые клетки пока бегают, так что не надо нас дурить. Твоя супруга у мамы, тебе вчера поздно вечером звонила женщина, явно не жена. Судя по твоим стонам, голову даю на отсечение, вы договорились встретиться. «Уже девять. Ты не проявляешь признаков нетерпения и не бьешь копытом. Так слегка мандражируешь. Из чего я заключаю, что встреча должна произойти сегодня по-любе?» «Кстати, ты ночуешь у меня?» Добродеев промолчал. «Так я и думал. У вас вся ночь впереди. И торопиться тебя особо некуда». «Ты не так все понял», — пробормотал Добродеев. «Я не понимаю, о чем ты». «Ага, полный дурак. Кажется, пришли». Перед ними висели в воздухе лиловые неоновые колокольчики. Они толкнули тяжелую дверь и вошли, сходу попав во влажную, пропитанную запахом пива и человеческих испарений атмосферу невзыскательного питейного заведения. Сели на табуреты за стойкой. Бармен Безус и Юнец взглянул вопросительно. «Два темных», — сказал Добродеев. «Работаете по сменам, юноша?» — спросил монах. «Постоянно с семи вечера до двух утра. В понедельник выходной, а что...» «Разрешите наш спор в таком случае. Лёша, покажи фотку. Этот тип часто у вас бывает?» Добродеев протянул ему айфон. Бармен взял, присмотрелся и сказал. «Почти каждый день ходит как на работу». В его голосе прозвучало неодобрение. «А что?» «Это мой зять. Сестра уверена, что у него любовница. А он клянется, что ходит только сюда. Я ему верю. Да он не по бабам, сразу видно, и пить не умеет». «В смысле?» «Вроде умеет». «Ага, умеет. С двух стаканов пива не нажираются, чтоб до драки. Второй здоровый лось ему прилично врезал. Вчера». Лёня выбросил их за дверь, так он еще и упирался в урод. Мужики потом сказали, он сам напросился. «И часто он драки устраивает. Раньше вроде не было. У нас приличный бар, нам траблы не нужны». «Во сколько это было, не припомните?» «Около девяти или в начале десятого». Вспомнил. Про него тут один мент спрашивал. Вы что, вместе?» «Спасибо, я так и передам сестре», — сказал монах, сделав вид, что не расслышал про мента. «Кстати, это будка», — он кивнул на старинную будку таксофона. «Бутафория? Из музея?» «Вы чего? Работает!» «Специально приходят, чтобы позвонить». «Похоже, алиби», — спросил Добродеев на улице. «Алиби». «Домой?» «Домой». «Чего-то я подустал, Лео». «Черт, това нога». Добродеев доставил друга домой и улетел по неотложным делам. Монах только хмыкнул. Он демонстративно включил свет в гостиной и сел на диван, уставясь в окно, на котором не было штор. Он терпеть не мог тряпки. Даже без трубы он видел в окне напротив стриптизершу и, недолго думая, помахал ей. «Смотри, мол, вот он я, без маскировки, вижу тебя без трубы, а ты ябеда». «Убийца, надо же! Вот так ляпнут какие-нибудь стриптизерши про тебя, что ты убийца. Доказывай потом, что не верблюд». «Как это, — сказал майор?» Твое счастье, что ты на якоре!» «Ну, майор, погоди!» Он потянулся за компьютером на тумбочке, скомандовав себе «Адрем». Примечание. «Адрем» с латинского «по существу». Конец примечания. «Информации достаточно, сейчас мы ее причешем, расставим по полочкам и попытаемся ответить на пару визжащих вопросов». Справа вопросики, слева возможные ответы, они же версии. «На якоре, говоришь, майор?» Даже несмотря на якорь, ты получишь здоровенного фитиля. Не веришь? Напрасно. Ой, как напрасно. Большому кораблю якорь не помеха. Тут мало быть опером, тут надо быть мыслителем. Прирекаясь с воображаемым майором, монах бодро забегал пальцами по клавиатуре. Около четырех утра с чувством глубокого удовлетворения он отставил компьютер, помял в ладонях лицо и вытащил из-под спины подушку. Улегся пристроив поудобнее ногу в гипсовом коконе, и уснул мгновенно сном младенца или праведника. Разбудила его Анжелика, жена Жорика, которая гремела в кухне кастрюлями и при этом пела. Монах открыл глаза, почесал под бородой и потянулся за айфоном. Добродеев ответил сразу. — Христофорыч, доброе утро! — закричал. — Ага, и тебе. Ты где, на посту или еще в гостях? — На посту. Что новенького у соседей? — Понятия не имею. «Лео, нужно кое-что проверить. Сделаешь? Нам не хватает бурного финального аккорда. И считай, фитиль для майора готов. Ты знаешь, кто убийца?» Как не хотелось монаху заявить, что знает, он протянул туманно. «Ну, как тебе? В качестве версии очень даже. Готов?» «Что надо?» — деловито спросил Добродеев. «Запоминай. Пойдешь в храм Спасителя, спросишь отца Геннадия». «Куда?» — не поверил своим ушам Добродеев. «В храм? Зачем?» Дальше он молчал и только слушал. Наконец сказал. «Ага, понял, бегу. Ты не голодный?» «Анжелика уже варит свою отраву. Заскочишь по дороге к Митричу. Удачи, Лёша. «Сейчас мы умоемся и будем кушать», объявила появившаяся Анжелика. «Кашка с молоком и медом и ромашковый чай». «Опять всю ночь в трубу подглядывал?» «Скажу Лешке, пусть заберет, а то опять увидишь что-нибудь страшное». «Тебе нельзя нервничать, Олежка. А надо больше кушать и спать, и кальция побольше, а то кость не срастется». Монах с отвращением ел кашу, а добрая Анжелика стояла над душой и говорила без продыху. Назидала, ужасалась, призывала к нормированной жизни и пыталась сосватать ему своих незамужних подружек. Как всегда. Монах измаялся в ожидании Добродеева. Он вертел в руках телефон, усилием воли удерживаясь от звонка. Заслышав скрежет ключа, застонал от облегчения. «Наконец-то!» «Ну, что у тебя?» — закричал в нетерпении. «Сейчас только продукты отнесу». Сияющий Добродеев появился на пороге, подняв правую руку с растопыренными указательными и средним пальцами. «Виктория!» «Звони майору Лео!» — приказал монах. «Сейчас мы его сделаем!» «Как ты догадался, что это икона?» — спросил майор Мельник, рассматривая монаха из-под лобья. Монак загадочно молчал, улыбался иронически. Насладившись мрачным видом майора, сказал. «Жертва стала ходить в церковь. А супруг сообщил нам, что они неверующие и никаких предметов культа у них никогда не было. Это меня насторожило». «Сообщил? Вам? Это когда?» «Вчера мы нанесли ему визит. Я хотел посмотреть на него и выслушать, что он имеет сказать о ценных предметах, на которые мог позариться грабитель». Высказал предположение, что это деньги, золото, антиквариат. На антиквариате он как-то дернулся. Я надавил. Может, картина, спрашиваю? Нет. Икона? Он снова дернулся и сказал, что они неверующие, что было неправдой. Вера была верующей. Кто сказал, что маленькая ложь рождает большое недоверие? Все великие отметились, сказал Добродеев. Теперь концов не найти. Откуда тебе известно, что она была верующей? Спросил майор. Это ее коллеги. Лёша пригласил ее на кофе и выяснил. «Неужели она вам не сообщила?» Делану удивился монах. Майор промолчал. «Кстати, это ты, майор, подтолкнул меня в нужном направлении. Ты сказал, что стриптизерша приняла меня за убийцу, помнишь? И ты, чтоб доказать, что ты не убийца...» «Нет», — перебил монах. «Я тогда подумал, если она меня заметила, то могли и заметить и другие. Коломеец, например». Допускаю также, что она могла ему сказать что-нибудь типа «Вы там поосторожнее, а то какой-то дебил напротив смотрит в трубу». «Не суть. А суть в том, что он знал. И решил сделать меня свидетелем убийства. Хитрый жук». Она, вид не скажешь. Тюфяк, тюфиком. А с фингалом так вообще. Алиби, фингал, один свидетель с трубой и еще куча из бара, включая вышибалу Леню, который выкинул его на улицу. Беспроигрышный вариант». Бармен из колокола сказал, что смирный мужик, позволял себе пару пива не больше, а тут вдруг попер на какого-то амбала. Мол, смотрите, я здесь у меня алиби, караул убивают. Все запомнили. Я уверен, оттуда можно уйти и вернуться незамеченным. Вот он и бегал туда-сюда. От бара до его дома около семи минут. Кроме того, что-то странное было во всей истории с грабителем. Ему незачем было убивать, понимаешь, майор. Испугался, запаниковал, не верю. Даже то, что он пришел два раза подряд. В этом был определенный смысл. Случайность я отбросил сразу. Мотив был. «Зачем, кстати?» «Он рисковал, ты мог позвонить в полицию», — сказал майор. Рисковал, согласен. Он пошел на это так, как опасался, что в первый раз я мог его не заметить. Мало ли, пошел воды попить и пропустил спектакль. Потому и повторил. Чтобы наверняка. «Второй дубль». Это как раз ясно. А вот еще один первостатейный важности нюанс, похоже, проскочил незамеченным. Знаешь какой? Почему незамеченным? Не дураки, заметили. Грабители обычно приходят днем, меньше шансов нарваться на хозяев. А этот пришел вечером. Точно, он хотел, чтобы его увидели, сказал Добродеев. Луч фонариков в смысле. А как он узнал, что жена вернется раньше? Допускаю, он ей позвонил и попросил приехать. Причем на офисный телефон, чтобы не оставлять следы. А звонил с таксофона. «Ты заметил в баре старинную будку таксофона?» «Это не бутафория, майор, как ты мог бы подумать, а самый настоящий действующий телефон. Можно и звонок отследить, если постараться. Я помню, как она сидела на диване и смотрела на часы. То есть он позвал ее домой. Под любым предлогом заболел, отравился, помирает, она приехала, а его нет». Она сидела и смотрела на часы, недоумевая, куда он подевался. На лице майора появилось скептическое выражение, которое читалось как «лирика». Она священнослужителя как вышли?» спросил он. «Все та же коллега подсказала». Лёша пошел в храм и прямо спросил. Отец Геннадий прямо ответил. Да, мол, одна моя прихожанка обещала передать в дар старинную фамильную икону в позолоченном окладе с камешками 300 лет отруду, но не успела, так как погибла от руки преступника. — Хочешь посмотреть? — он переслал Лёше фотку. — Лёша, покажи. Некоторое время майор рассматривал картинку в Добродеевском айфоне. 300 — Темная какая-то. — Триста лет! — воскликнул Добродеев. А может больше? Обрати внимание, позолоченный оклад украшен жемчугом и, судя по цвету, гранатами, изумрудами и сапфирами. Причем старинная гранка, кабошоны. Что? Сферическая гранка, майор. И конец цены нет, поверь. И где же она в данный момент находится, по вашему? Монах развел руками. Где находится? Коломец пошел на убийство, так как боялся, что жена отдаст ее в церковь. Допускаю, что он ее уже реализовал. Спроси у него сам. — Спрошу, — пообещал майор, — еще как спрошу. — По кофейку, майор, — предложил Добродеев. — С фирмовыми Митрича есть пиво будешь? За успех и сотрудничество. Щелкнули, как орех, за три дня, даже за два. Теперь осталось только найти ее. — Майор найдет, — сказал монах. У него все схвачено. Осведомители, теневой рынок, антиквары. — Покажешь, когда найдешь, майор? Хотелось бы взглянуть. Не чужие сопричастны, так сказать. Майор кивнул. Забегая наперед, сообщаем слушателю, что икона нашлась в коллекции местного предпринимателя, человека ни в чем предосудительном не замеченного. Он купил ее у знакомого антиквара о том, кто владелец, не имел ни малейшего понятия, и уж тем более не подозревал, что на ней кровь. Узнав печальную историю иконы, он пожертвовал ее храму спасителя. Монах продолжает сидеть в дозоре с телескопом в надежде высмотреть что-нибудь интересное, Нога у него болит меньше, еще неделя-другая и снимут гипс. И тогда они с Добродеевым непременно сходят в храм Спасителя посмотреть на спасенную реликвию.